Работа по исследованию народной литературы. Народная литература обладает очень большой научной ценностью, поэтому необходимо серьезно отнестись к ее исследованию. Тогда она снова предстанет перед нами во всем блеске. В 1958 году в рамках курса 16 иероглифов была поставлена задача интенсифицировать исследования. Сегодня выпущено 10 сборников народной литературы. Материала стало еще больше, проводить исследования стало еще сложнее, необходимость в них проявилась еще острее. Изучение различных подходов и самой литературы. Народная литература – это языковое искусство народа, существующее в устной форме. Она живо, детально, всесторонне и обширно отражает жизнь и образ мыслей народа, а также создает реальную картину общества со всеми его сложностями, поэтому исследовать народную литературу нужно с разных сторон. Рассматривая народную литературу в политическом аспекте, можно изучать изображенную в ней классовую борьбу. С точки зрения философии, рассматривать мировоззрение народа, которое там отражено. С точки зрения лингвистики, можно изучать особенности народного языка и закономерности его развития. Можно изучать народную литературу в аспекте фольклористики, исследовать упомянутые народные обычаи, привычки и верования. С точки зрения истории, можно рассматривать исторические события, описанные в народной литературе. Также можно рассматривать народную литературу в литературном аспекте, изучать ее художественные особенности и закономерности развития. Народную литературу можно исследовать еще в очень многих научных аспектах с точки зрения психологии, педагогики религиоведения, этики, права, экономики, искусствоведения, эстетики и многих естественных наук и так далее. Раньше мы проводили исследования исключительно с точки зрения литературоведения. Это необходимо и это характерно для Китая. Такой подход был внедрен в науку с началом выпуска еженедельника «Народные песни». Однако нельзя к исследованию подходить исключительно с точки зрения литературоведения. Необходимо взглянуть с разных сторон. Зачастую западные исследователи относят народную литературу к фольклористике и исследуют ее в основном в аспекте социологии, оставляя без внимания художественные особенности. Многие фольклористы считают народную литературу пережитком старины. Многие даже отрицают, что ее произведения являются литературными, сильно недооценивая их художественную ценность. Нельзя пренебрегать оценками исследователей фольклора, Но на наш взгляд народная словесность является литературным явлением, поэтому в первую очередь исследовать ее стоит с точки зрения литературоведения. Если же изучать только с точки зрения фольклористики, истории, социологии, то главная роль литературы останется нераскрытой. Совершенно верно, что народная литература и фольклористика тесно связаны между собой. Исследовать их лучше в контексте друг друга, но одно не должно замещать другое, Это должно быть нам хорошо понятно. Некоторые японские специалисты считают, что китайский подход к исследованию народной литературы с точки зрения литературоведения следует изучать. Если мы будем принижать свои достижения, то потеряем преимущество. Народ нуждается в том, чтобы мы во всей полноте раскрыли ценность народной литературы. Народная литературоведение – это часть литературоведения, Литературоведение имеет три основных раздела, а именно теория литературы, история литературы и литературная критика. У народного литературоведения и просто литературоведения есть некоторые общие моменты, но есть и различия. Если не уловить характерные особенности, то все сведется к шаблону, невозможно будет углубиться и по-настоящему изучить вопрос. Описательные исследования. Каким же образом можно уловить характерные особенности народной литературы? На мой взгляд, определенные знания можно почерпнуть из лингвистических исследований. Во-первых, так как народная литература и лингвистика довольно тесно связаны друг с другом, то многие лингвисты занимаются записью и исследованием народной литературы, и такие работы имели оглушительный успех. Например, прародители исследований народной литературы из Германии братья Грим или лингвист-исследователь диалектов и фонетики Джао Юанчжень, Ли Фангуй и другие деятели, чьи достижения в области записи народных произведений являются общепризнанными. Во-вторых, так как лингвистические знания часто используются в других отраслях науки, например, в социологии, можно перенять специфические методы научных исследований, например, структуралистский подход, разработанный Фердинандом де Сосюром. Рассмотрим основы лингвистических исследований. В лингвистике существует три базовых раздела – описательная лингвистика, историческое языкознание и сравнительное языкознание. Описательная лингвистика рассматривает язык в рамках одного периода, например, всестороннее научное описание современного китайского языка или одного из его диалектов. Историческое языкознание проводит исследование какого-то языка в аспекте его исторического развития. Например, исследование истории китайского языка. Внимание акцентируется на закономерностях исторического развития китайского языка. Сравнительное языкознание. Проводится сопоставление нескольких языков. Находят в них сходство и различия, так обнаруживаются языки, принадлежащие одной группе или семье. Также можно обнаружить закономерности развития, изучить особенности языков. Все три вида исследований очень важны, однако основным является описательная лингвистика. Только после того, как были осуществлены точные и всесторонние исследования в рамках описательной лингвистики, можно проводить исследования исторического и сравнительного языкознания поэтому все лингвисты неизменно уделяют описательной лингвистике большое внимание. В то же время исследования по теории и истории литературы необходимы, когда проводится анализ произведений какого-то автора. Также они неотделимы от литературной критики, которая, в свою очередь, пользуется описательным методом. Однако описательные исследования в области народного литературоведения не могут ограничиваться лишь литературной критикой, Объектом изучения в таких исследованиях становится языковое искусство, существующее в народе в устной форме. Это очень похоже на изучение записанного живого языка в лингвистике, поэтому область описательных исследований еще шире, еще важнее. В противном случае не поймаешь ветер и не угонишься за тенью. Так называемые исследования будут лишь воздушными замками, без всякого фундамента. В описательных исследованиях народной литературы необходимо обращать внимание на ее устную форму, на ее прикладной характер, на вариативность как следствие распространения, на ее традиционность, а также на тесную связь с жизнью общества и на другие особенности. Обобщая все вышеизложенное, можно сказать, что народная литература – это живая литература, она многопланова, поэтому ей особенно требуются описательные исследования. Необходимо точно описать ее со всех сторон, чтобы создать более прочную базу для изучения. Описательные исследования народной литературы – первый этап ее обработки. Они необходимы и очень актуальны, но, к сожалению, еще не привлекли к себе должного внимания специалистов. Так как многие не понимают, что описательные исследования – это самостоятельный и очень важный вид исследований, то сейчас существует очень мало сознательных и цельных результатов таких исследований. Нельзя сказать, что описательных исследований не существует совсем, но все они, по большей части, случайны. Нет специально проведенных исследований. Их можно прочесть между строк в некоторых обзорных статьях, поэтому они не являются многосторонними, не проникают в суть вопроса помогают людям получить лишь разрозненные, далекое от цельности впечатления о некоторых литературных явлениях. Мы осуществили очень много исследований в области народной литературы, ознакомились со многими ее аспектами. Однако зачастую они проводились в первую очередь для сбора произведений. Такие исследования не являются полными. Их результаты не достигли уровня научных исследований, не были популяризованы, ими не может никто пользоваться. Можно лишь смотреть на то, как они покрываются пылью в блокнотах и папках. Эту ситуацию срочно нужно менять. Сейчас настало то время, когда нужно больше заниматься описательными исследованиями народной литературы. Как же проводить описательные исследования? Прежде всего необходимо подходить к сбору народной литературы со всей серьезностью и научностью, делать как можно более многостороннее описание. Другими словами, необходимо перевести работу по сбору и упорядочению народной литературы на уровень научных исследований. Это подразумевает полномасштабный сбор произведений народной литературы, точную их запись без каких-либо изменений, сохранение первоначального облика произведения. Также необходимо тщательно записывать все варианты произведения и обстоятельства его распространения, включая эпоху и район распространения – основную информацию о том, кто создал произведение и кто исполнял, как появилось произведение, как менялись способы его исполнения, как оно передавалось и исполнялось, как оно повлияло на жизнь народа и развитие общества и другие интересные обстоятельства. Еще нужно описать географические и исторические обстоятельства, имеющие отношение к произведению, обычаи и привычки, религию и верования, Кроме того, необходимо четко передать обстоятельства сбора и упорядочения произведения. Фиксация этих моментов сохранит первоначальный облик произведения, будет способствовать созданию прочной основы для проведения исследований. Это очень хороший материал даже для простого упорядочения литературного произведения. Тщательная запись всех этих моментов вовсе не пустяковое дело, Его невозможно осуществить без реальных исследований, серьезного научного отношения к делу, культурологической подготовки. Ранее в 1964 году об этом говорил товарищ Ху Тяому. Тогда он особо подчеркнул, что если только собирать народную литературу и не описывать народных обычаев, имеющих отношение к произведениям, то последующие поколения не смогут полностью понять произведение, прочтут его так как мы сегодня читаем Шидзин. Такая запись, конечно, не соответствует научным требованиям. Он подчеркнул. исследование народной литературы неотделимы от исследования народных обычаев. Раньше издание Пекинского университета Гэйяо уделяло довольно много внимания народным обычаям. Сейчас ситуация изменилась. Тогда издание ГАЯ упечатало наши статьи в качестве примечаний редактора с призывом создавать больше комментариев и пояснений к произведениям народной литературы. Однако ситуация с тех пор сильно не изменилась. Это доказывает, что призывать людей делать описательные исследования – нелегкое дело. Для начала нам нужно перестать недооценивать описательные исследования и даже пренебрегать ими, достичь признания этого метода работы. В то же время необходимо углубить исследование. Ли Даджао опубликовал в ежедневном издании Пекинского университета народные песни из его родных краев. Каждая из них снабжена комментарием. В 1920-е годы господин Юй Дао Цюань проводил в Тибете тщательное изучение и описательные исследования любовных песен Цаньганка Гьяццо он попросил господина Джао Юанжене сделать запись устной речи с помощью международного фонетического алфавита. После этого он сопоставил четыре текста на тибетском языке, подстрочный перевод на китайский, вольный перевод на китайский и текст, записанный с помощью международного фонетического алфавита. Кроме того, он изучил все обстоятельства, связанные с произведением, и составил исследование с комментарием. Это издание по сей день обладает большой справочной ценностью. Оно может стать для нас отправной точкой дальнейших исследований. Работая над составлением сборника «Шэньбэй» Миньгэ Сюань, Фан и Джан сунжу составили детальные комментарии ко множеству народных песен. Например, они очень подробно рассказали о том, как была создана и как распространялась песня «Алеет Восток». Мы должны развивать эту замечательную традицию, повышать описательные исследования до необходимого качества. Надеюсь, в скором будущем в свет выйдет больше научных изданий, включающих разносторонние описания. Помимо описательных исследований и произведений, необходимо также описывать разные районы страны, различные мероприятия, связанные с народной литературой, различных певцов и мастеров и так далее, на основе глубоких исследований. Составлять научные отчеты, описания и обзоры народной литературы. Отчет об исследовании включает в себя не только описание какого-то явления. На основе описаний можно проводить разного рода теоретические разработки. Так как сущность явления заключается в самом явлении, отчет об исследовании может стать теорией. Хорошим доказательством тому является «Доклад об исследовании крестьянского движения провинции Хунань Мао-Цзэдуна». Однако многие считают, что доклады по результатам исследований не обладают никакой научной ценностью. В этом столько непонимания описательных исследований. На самом деле отчеты по итогам исследований зачастую очень ценные с научной точки зрения. Так же, как языкознание, описательная лингвистика является самостоятельной отраслью науки, Отчетам по исследованиям диалектов тоже уделяется много внимания. Описание законов в естественных науках, отчеты об опытах в химии, различные научные описания фауны и флоры, а также описание народных обычаев в социологии, описание различных этносов — все это описательные исследования, отчеты по итогам исследований. Сегодня в научных кругах никто не отрицает их ценность. Почему же мы не придаем такого значения отчетам по исследованиям народной литературы? Если в каждой местности, например, в провинции или уезде, будут сделаны свои отчеты по народной литературе, не будет ли тогда выполнена задача повсеместного исследования народной литературы? Не является ли это прочным основанием для наших научных исследований? Составление описаний народной литературы – непростая работа. Ее невозможно выполнить без участия в полевых работах научной экспедиции. Отрадно видеть, что сотрудник Академии общественных наук провинции Дзянсу, товарищ Джоу Джен Лян, организовал группу для составления «Дзянсу, Шэн, Минзянь, Вэньсюэ, Описание народной литературы провинции Дзянсу – это очень существенный результат исследований, который положил начало новой вехе в истории исследования народной литературы. Описательные исследования народной литературы, запись и анализ произведений – Активное изучение аутентичного народного творчества с использованием научного многоаспектного подхода шести измерений — все это превращает исследования народной литературы из плоских в объемные, из закостенелых в живые. Это очень большой прогресс, показатель развития культурного самосознания. Отчеты о результатах исследования и описания народной литературы очень важны. Лишь накопив достаточное количество таких работ, можно провести полномасштабное и тщательное исследование особенностей и закономерностей развития народной литературы Китая. Один человек не в состоянии самостоятельно провести исследование народной литературы по всей стране. Также он не может делать эту работу вообще без перерывов. Полную картину народной литературы можно получить, лишь используя плоды описательных исследований. Поэтому зачастую так важно обмениваться результатами своих исследований, описательных исследований. Результаты описательных исследований очень важны, они по сути сами являются исследованиями. Теория разделения труда предлагает поиск и исследования проводить отдельно. Описательные исследования тех, кто занимается поиском, в качестве материала предоставляют взгляды, они не являются комплексными. Описание певцов, сказителей, фольклорных исполнителей – результаты еще более глубоких описательных исследований, которые подразумевают системное изучение, знакомство с их биографией и творчеством, опытом выступлений, процессом освоения произведений и т.д. Это очень важно для понимания произведений народной литературы и ее истории. Необходимо выбрать наиболее типичные произведения и написать об их исполнителях. Примерами таких работ являются дзюй Суфу, фу сюй «Повествование о гусев Мамае, «Адили-Тохань» «Об исполнителе эпоса «Манас»» «Гуши-Ван-Джан-Гуншен» «Король сказаний Джан-Гуншен» сюй сюлян минзянь Шишень, шишэнь и Жень ян муза поэзии в народе» «Изучение исполнителей поэмы о Гэсаре» Эньхун. Все эти и прочие труды очень хороши, но, к сожалению, их очень мало, и они недостаточно детальные. Критика народной литературы тоже является разновидностью описательных исследований. Конечно же, нельзя сказать, что любая критика может достигнуть этого уровня. Пустые рассуждения, построенные на впечатлениях, не могут считаться описательными исследованиями. Только та критика, которая основана на научном анализе произведений народной литературы, точных и подробных описаниях характерных черт народной литературы и реальных фактах может рассматриваться как описательное исследование. Поэтому нам нужно избегать бездумного повторения за другими в своей критике, повышать ее уровень до научного. Некоторые считают, что критические статьи не являются научными. Это явно снижает требования к работе над критикой. Хорошая критика должна быть результатом серьезных научных исследований. Таким образом, к описательному исследованию народной литературы стоит подходить, используя научные методы, а также всесторонне, глубоко и тщательно подходить к сбору, записи и критике народной литературы. Это поможет создать мощную базу для углубленных исследований. Кроме того, это очень серьезная исследовательская работа. Нам нельзя оставлять без внимания первоисточники народной литературы, научные издания, отчеты об исследованиях, описания народной литературы, хорошие критические статьи или пренебрегать их научной ценностью. Все это – важные достижения. Если исследованиями считать только исторические изыскания и теории, пренебрегать описательными исследованиями, то вся научно-исследовательская работа будет слишком узкой. Такой подход перекроет путь для глубоких исследований. Описательные исследования по сути являются фундаментом для изучения народной литературы. Исторические исследования. Исследование истории народной литературы необходимо проводить для того, чтобы узнать и уяснить закономерности ее развития. Такие исторические исследования позволят провести изучение истории развития народной литературы в целом. Написание таких трудов, как «Минзянь Винсюэши. История народной литературы» поможет провести исследование произведений народной литературы в рамках отдельных эпох, а также системное историческое исследование разных жанров народной литературы и отдельных произведений. Например, господин Гудзаган сделал историческое наблюдение и исследование происхождения, развития и исполнения сказания о Мэндзяньуй и добился в своей работе больших успехов. Кроме того, нужно провести исследование взаимодействия авторской и народной литературы на разных исторических этапах. С исторической точки зрения изучить процессы распространения и создания таких произведений, как Саньго, Йиньи, Шуйхуджань. Си Ю Ляо Джай И, Ван Шифу – Это очень важная задача. Некоторые результаты уже были достигнуты. Например, докторская диссертация члена Российской Академии наук Рифтина на тему «Историческая эпопея и фольклорная традиция в Китае», устные и книжные версии Троицарствия оценивается как лучший из множества его трудов. Однако из-за того, что у многих исследователей недостаточно базовых знаний по народной литературе, их исследования не могут быть в должной степени глубокими и обширными. Записи и исследованиям произведений народной литературы также очень вредит то, что в истории трудовой народ всегда находился в положении угнетаемого, а народная литература подвергалась преследованиям и уничтожению. Так что трудности, связанных с проведением исторических исследований, довольно много. Хотя в Китае сохранилось очень много исторических документов, в которых можно найти большое количество материалов по народной литературе. Поэтому возможностей для исторического исследования народной литературы существует немало. Так как все материалы перемешаны и находятся в беспорядке, то лучше всего начать с работы над ними, а после этого провести системное исследование определить пути развития народной литературы, понять, в чем состоят закономерности ее исторического развития. Сейчас уже выпущены такие труды, как «Джунхуа Миньтяньвэнь Сюэцзиншый. Краткая история китайской народной литературы», «Джунго Миньтяньгу Гушиши» История китайских народных сказаний», «Джунго Ляньтянь Нянь Гушиши» Две тысячи лет истории китайских народных сказаний» и так далее. Все это сборники комментариев и обзоров, которые еще очень далеки от полномасштабного научного исторического исследования. Конечно же, они обладают определенной справочной ценностью, написать такое уже нелегко. Сравнительное исследование. Сравнительное исследование народной литературы тоже очень важная задача. Понятие существует в сравнении. С помощью сопоставлений можно узнать о том, как менялись различные версии произведений устного творчества, как распространялось какое-то произведение, как происходили культурные коммуникации между различными народностями, узнать о связи народной литературы и жизни общества, понять, в чем национальные и региональные особенности тех или иных произведений. Сравнительные исследования древних и современных произведений также помогут выявить традиционные особенности народной литературы и особенности эпохи. В области литературных исследований в других странах существует такое направление, как сравнительное литературоведение. В первую очередь результаты своих трудов они получают благодаря сравнительному исследованию народной литературы. Этот же метод применяют и при изучении авторского творчества. Он лег в основу одного из научных направлений. Такой научный подход является довольно односторонним. Произведения рассматриваются лишь как что-то, пришедшее к нам из прежних эпох. Они считают, что цель сравнительного исследования заключается в том, чтобы прочертить весь путь, через который прошло произведение. Последователи сравнительной мифологии придерживаются мнения, что все литературные произведения есть подражание и продолжение традиций древних мифов, Такая точка зрения оставляет без внимания реальные истоки происхождения литературы. Поэтому такие сравнительные исследования очень ограничены. Однако некоторые результаты их работы, особенно методы исследования, мы можем избирательно использовать. Мы не отрицаем ценности сравнения сюжетов повествований, но мы не можем ограничиваться лишь этим. Нам необходимо провести анализ и сравнительное исследование таких аспектов, как идейное содержание произведения и его художественная форма. Изучая различные закономерности развития народной литературы, мы сможем уловить сходства и различия, а также индивидуальные особенности произведений каждой народности и региона. Все это составляет важную основу для дальнейших теоретических исследований. Очень важно проводить сравнительные исследования народной литературы. Как говорил господин Цзянь Линь, такая отрасль науки, как сравнительная литература ведения, берет свое начало в сравнительном изучении народной литературы. Господин Цзянь Линь занимался сравнительным изучением китайских и индийских повествований. Он написал на эту тему много хороших статей. После учреждения в 1985 году китайского общества сравнительного литературоведения, сравнительное изучение народной литературы получило развитие. Лю Шаохуа, Янь Юнсян и другие добились новых результатов в сравнительных исследованиях народных повествований, китайских и индийских мифов, а также народных правил их изложения и поэм разных народностей. Создание теоретической базы исследований народной литературы. Наконец, результаты описательных, исторических и сравнительных исследований народной литературы необходимо обобщить, резюмировать каждую из полученных закономерностей и создать в Китае систему народного литературоведения. Это очень трудоемкая и сложная задача. Утешает то, что за 30 лет упорного труда, после начала проведения политики реформы открытости, мы уже получили очень много прогрессивных плодов, многие из которых были удостоены международных наград. Чтобы провести теоретическое исследование народной литературы, прежде всего необходимо руководствоваться научной идеологией марксизма-ленинизма. В своем отношении к марксистскому подходу необходимо избегать нигилизма и догматизма, которые часто идут рядом. Из-за распада Советского Союза и социалистических государств Восточной Европы Многие считают теорию марксизма-ленинизма неэффективной. Отсюда возникают нигилистические веяния, отрицающие ее. Отсюда превратное понимание и извращение этой теории. Основные принципы теории марксизма-ленинизма заключаются в материалистической диалектике и историческом материализме. Другими словами, это ориентированность на реальные факты и народные массы. Это универсальная теория. Парадигмы, которым следовал Советский Союз и страны Восточной Европы, во многих аспектах отступали от этих двух истин. Поэтому их поражение не является поражением теории марксизма-ленинизма. Наоборот, оно ярко показало, к какому результату можно прийти, если отступить от нее. доказала необходимость глубоко постичь суть этой теории. Марксизм-ленинизм вовсе не догма. Так его называют нигилисты, и это пример извращенного понимания теории. Догматизм характеризуется постоянством концепций и положений. Такой подход существует в отрыве от реальности и народных масс. Он обречен на неудачу. В исследовательской работе происходит то же самое. Нам необходимо четко прочертить границы между марксизмом, ленинизмом и догматизмом и всячески избегать последнего. То, что мы руководствуемся подходами, точкой зрения и методами марксизма-ленинизма не означает, что результаты наших исследований будут иметь репродуктивный характер. Писатели классики, последователи марксизма, придавали большое значение народной литературе. Кроме того, они в большом количестве публиковали свои суждения о некоторых явлениях и произведениях народной литературы. Это очень ценные труды. Но все же профессионального полноценного исследования народной литературы никто из них не провел. Их суждения чаще всего публиковались как дополнения, выдержки или вставлялись к слову, неизбежно подвергались каким-то ограничениям, связанным с эпохой. Нам нужно как следует разобраться в их сущности, сделать их исходной точкой и руководством к нашим исследованиям. Однако мы не можем полностью ими удовлетвориться и на том закончить работу. Нам необходимо хорошо ознакомиться с трудами Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Владимира Ильича Ленина, Мао Цзэдуна, Джоу Энь Лая и других классиков марксизма-ленинизма и написать свои монографии. Но эти монографии не должны ограничиваться объяснениями их точек зрения. Конечно же, правильное и полноценное понимание их сущности тоже нелегкое дело. Намного важнее установить связь, Между историческими обстоятельствами того времени и реальностью народной литературы, изучив их подходы, взгляды и методы, проанализировать и решить теоретические вопросы народного литературоведения, направить работу по изучению китайской народной литературы в правильное русло. Народная литература очень богата и многогранна, она непрерывно развивается. Теоретическая система народного литературоведения обязательно должна отражать действительность народной литературы, соответствовать ее особенностям. Она должна добиваться результатов, основанных на всестороннем, а не плоском анализе и комплексном исследовании большого объема материала реальной народной литературы. Не должна полагаться на что-то трансцендентальное и безосновательное. Практика — единственный критерий проверки истины. Историю и современную ситуацию в народной литературе нам нужно изучать, опираясь на материалистическую диалектику, находить исконные закономерности, а не основанные на субъективных догадках. Здесь нельзя идти кратчайшим путем. Необходимо проводить масштабные, трудоемкие поиски и исследования. Как говорил Владимир Ильич Ленин, «без известного самостоятельного труда ни в одном серьезном вопросе истины не найти» и кто боится труда, тот сам себя лишает возможности найти истину. Особенность марксистской теории заключается в том, что она не только объясняет законы Вселенной, но и старается понять объективные закономерности, чтобы преобразовать мир. Таким образом, необходимо, полагаясь на всесторонние исследования, освоить большое количество материала, полученного из первых рук, провести анализ и обобщение – И прийти к новым доктринам. То есть, чтобы создать теоретическую систему народного литературоведения основанную на идеологии марксизма с китайской спецификой, нам следует осуществить масштабные исследования и, прежде всего, научные описательные исследования. Также необходимо провести системное историческое исследование и всесторонние сравнительные исследования. Специальное теоретическое изыскание основных положений народной литературы, таких как закономерности происхождения и развития, основные характеристики идейного содержания и художественных форм народной литературы, связь между народной литературой и жизнью общества, а также таких базовых особенностей народной литературы, как устная форма, коллективность, разночтение при распространении, традиционность и многогранность различных жанров народной литературы, истории и методологии народной литературы, включая такие аспекты, как поиск, сбор, упорядочение, составление сборников и исследования, создать особые отрасли науки, изучающие народные песни, повествования, включая мифы, сказки и так далее, поэмы, включая исторические поэмы, пословицы, цюи. Таким образом, в народном литературоведении. Появятся как общие положения, так и конкретизированные. На основе глубоких исследований внутренних и внешних связей народной литературы нам уже удалось построить научную систему народного литературоведения. Этого никто не может отрицать. За 30 лет проведения политики реформы и открытости работа по исследованию народной литературы достигла больших результатов. Рассмотрев сущность народной литературы, мы создали новую теорию относительно ее объемности. Изучая ее ценность, мы обнаружили закономерности связи грубого и изящного. Рассуждая о методологии, мы придумали новый метод всесторонних описаний. В своих исследованиях мы опирались на реальность и привнесли новые результаты в теорию народной литературы. Достижения нашей колоссальной работы над теорией проявляются не только в создании теоретической системы и издании бесчетного количества исследовательских трудов, но и в процветании народной литературы в Китае в целом. Эти практические результаты полностью доказывают правильность наших теоретических достижений, которым нас привела марксистско-ленинская теория а некоторые литературоведческие теории, которые руководствовались западными догмами, пришли в упадок. С применением повсеместного поиска народной литературы была создана хорошая база для исследований. Десять сборников народной литературы и несколько сотен книг классики китайского фольклора – беспрецедентный результат, которого когда-либо достигали в Китае и за его пределами. Конечно же, народная литература ведения — это молодая отрасль науки. Ее можно развивать методом от простого к сложному, последовательно и основательно. В процессе поиска теоретической основы могут возникнуть различные точки зрения и заблуждения. В этом нет ничего необычного. Например, многие научные направления Запада, такие как психоанализ, структурализм и прочие, достигли в своих исследованиях больших результатов. Ими стоит пользоваться и перенимать их опыт. Однако следовать какой-то одной теории – это научно, неприемлемо. Но нам нужно как можно глубже понять основные иностранные исследовательские тенденции и извлечь из них уроки. Необходимо лишь в полной мере раскрепостить наше мышление, способствовать развитию научной и художественной демократии. Твердо придерживаться практики как единственного критерия истины, а также всячески перенимать международный передовой опыт и результаты исследований, проводить глубокие изучения и осуществлять свободные дискуссии, полагаясь на реальные факты. Так, постепенно, можно будет приблизиться к объективной истине. Наши богатые исследовательские результаты помогут нормальному развитию народной литературы, внесут должный вклад в оживление культурной жизни народа, повышение национального научного и культурного уровня, в укрепление международного культурного взаимодействия под руководством марксизма-ленинизма, маоизма и партии, а также при поддержке народа, общества народной литературы и искусства Китая и других организаций совместными усилиями народная литература ведения в Китае обязательно достигнет большого развития и займет первые ряды в мире конец